Эпилог. «Гоэна, берегись!» – выкрикнул один из ее воинов, и не метнулась к стене хлипкой избушки. Над головой девушки пронеслось нечто плотное, скорее всего, самый обычный воздух, сжатый магической силой, одержимого из злого Ковена. Он ударил в остатки деревенского домика, который задрожал, медленно наклонился и с грохотом рухнул. Это не было заклятием или плетением. Всего лишь неосознанное желание сумасшедшего, который хотел уничтожить все живое, до чего он мог дотянуться. Ведунья откатилась в сторону, спряталась от взгляда умалишенного за невысоким амбаром и вскочила, после чего бросилась в обход. Одержимый растрепанный косматый мужик, если судить по внешнему виду типичный крестьянин из приморских областей Эль-Майнора, прокричал что-то неразборчивое и вновь выплеснул скопившуюся в нем силу. и направил он ее в сторону, где, как он предполагал, пряталась Гойна. Снова воздух перед ним уплотнился, стал мутным и непрозрачным, а затем сжался до немыслимых пределов и метнулся в сторону амбара. Удар, грохот и еще одно здание в безлюдной деревеньке на берегу Балтского моря разлетелось по бревнышкам. «Отвлеките его!» – раздался громкий голос десятника Перияра. «Живее!» Воины метнули выдержимого несколько коротких с улиц, но неведомая сила, окружавшая и наполнявшая его тело, отбросила дротики в сторону. А потом косматый мужик вновь выкрикнул что-то неразборчиво гневное и резко развернулся к дрому. «Надо действовать решительнее и быстрее», — подумала Гойна, — «а иначе у нас будут потери». Юркой змейкой девушка быстро проползла на животе по грязной глубокой канаве, идущей по обочине, небольшой дорожки и подобралась вплотную к одержимому, после чего она вскочила и у нее в руках была заостренная палка, с виду самая обычная, а на деле вырезанная в особый день и заговоренная в непростую ночь толстая ветка осины. Это кажется, что данное дерево ничем не отличается от любого другого, однако это не так. Сила осине от богов дана немалая. Перерабатывать зло черное и не подчиняться магии,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 а то ведь всякое бывало, и порой случалось так, что уже мертвый человек вставал и продолжал творить свою разрушительную деятельность. Гойна, темноволосая зеленоглазая девушка, с трудом переставляя ноги, прошла к одному из уцелевших деревенских домов. Она вошла в избу и села подле печи, которая еще хранила в своем очаге тепло, а вслед за ней в горницу прошел десятник Перияр, командир ее воинов. Крепкий седовласый мужчина с грубыми, резкими чертами лица сел напротив Гойны и спросил, «Как ты, ведунья?» «Тяжко, Перьяр», — выдохнула девушка. «С каждым разом одержимые все сильнее, и бороться с ними становится тяжелее. У нас есть потери?» «Трое раненых, ребят бревнами задело. В тепло их определи, к ночи в себя приду и подлечу воинов». «Сделаем, как ты скажешь», — ответил десятник и настороженно взглянул на нее. «Что-то еще?» Девушка посмотрела воину в глаза. Тот отвел глаза и на какой-то миг замялся, не зная, как сказать веду не то, что давно хотел, но все же решился. «Гойна, зачем мы здесь? В этих местах мы чужие. У тебя есть предложение?»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 Десять лет назад нас было не более сотни. А сейчас четыре десятка осталось. И это с учетом того, что молодежь подросла. Мы платим своей кровью за местное гостеприимство. Давим мятежников и уничтожаем разбойников. А последние полтора года только и делаем, что на одержимых магии охотимся. Пройдет еще 5-6 лет, и нас не останется. Поэтому вчера мы собрали круг. И воины решили, что это наша последняя битва в пределах Эль-Майнорских. Ты с нами, ведунья?» Девушка на некоторое время задумалась и ответила. «С вами, Переяр». «Вот и хорошо», — Повеселел десятник. «Куда направимся?» «К Архерейским горам, к вратам». «А почему туда?» «Именно из тех мест приходит магический отказ. который порождает одержимых, и есть предположение, что именно там происходят ритуальные жертвоприношения в честь Ядгви. Ты понимаешь, к чему я это говорю? Да, там убивают наших братьев и сестер. Верно, поэтому необходимо уничтожить раских жрецов и освободить тех, кого на заклание приводят. Тогда Перьер встал. Нужно собрать сильный отряд. Предлагаю присоединить к этому походу твоих племянников, Гойна. По слухам, которые из Норгенгорда приходят, они вернулись из степи и собирают силы для новых походов. Гойна кивнула и сказала, «Согласна, отправляйся к ним, воин». «А ты, ведунья, может вдвоем им парней?» «Нет, у меня еще имеются в эль дела. Надо повидать герцога и уладить с ним наши вопросы». Все же ваши жены и дети пока остаются здесь. А нам совсем не нужно, чтобы Умберто XV на дромов зло затаил. А кроме того, надо объяснить ему, откуда в его стране появляются одержимые. Глядишь, герцог даст воинов для похода в степь. Тебе даст. Воин улыбнулся. Если поверит, конечно. Он поверит. Закрывая глаза и прижимая спиной к стене, прошептала усталое ведунье. Обязательно. Конец первой книги. Для вас читал Сергей Краснов.